И от этих прикосновений проходила усталость. Утомленная Дона Флор скоро заснула. Проснулась она уже в сумерках, когда пришел доктор Теодора. Ты спала, дорогая? Совсем измоталась, бедняжка. И деньги свои истратила. А тут еще эта беготня по городу. «Не говори глупостей теодора Дона Флор стыдливо прикрылась простыней. Она поискала взглядом Гуляку, но не увидела его. «Наверное, ушел, заслышав шаги доктора. Неужели он ревнует ее к Теодору?» Дона Флор улыбнулась. Хотя Гуляка и отрицал это, у нее были причины для подобных подозрений. Доктор Теодора надел пижамную куртку. Встав с кровати, дона Флор набросила халат. Много было хлопот, дорогая. Муж взял ее руки в свои. Но мы не зря побегали. Зато у нас собственный дом. Теперь я не успокоюсь до тех пор, пока не внесу в банк всю сумму, которая лежала на твоем счету. Обняв жену за талию, Доктор Теодора повел ее в столовую, где уже ждала Дона Норма, которая не терпелась узнать, как обстоят дела с покупкой дома. «Вы похожи на влюбленных голубков», — сказала соседка, и доктор, смутившись, отошел от жены. На другой день утром Дона Норма забежала к Доне Флор посоветоваться насчет платья и, взглянув на ее обнаженную шею, усмехнулась. Вы ведете себя слишком откровенно, даже вызывающе. Не понимаю тебя. Я же видела вчера, как вы с мужем вышли из спальни, тесно прижавшись друг к другу. Ты имеешь в виду Теодора? Испуганно спросила Дона Флор. А кого же еще? Неужели доктор отступил от своих правил? Хотя понимаю, вы решили отпраздновать покупку дома. Что за разговор, нормения Какие глупости? Ах, моя милая, меня не обманешь. Достаточно взглянуть на твою шею. Я не подозревала, что наш доктор вампир».